Голуби трепыхали крыльями у самого лица овевали овивали ее торопливым ветром, смело падали к ногам, собирая невидимые крошки. Османы, завоевав царь-град, уничтожили не только его народ и святыню, но даже легенды, взамен их выдумав собственные. Так возникла и легенда о голубях возле мечетей. Дескать, султан Боязид купил у бедной вдовы пару голубей и пустил их во дворе своей мечети, сооруженной прославленным Хайреддином, который впервые применил для украшения капителей каменные сталактиты и соты. С тех пор, мол, голуби расплодились возле всех мечетей Стамбула. Считали, будто до султанов не существовало ни этих птиц, ни этого трепыхания крыльев в каменном затишье нагретых солнцем дворов и над журчащей водой, проведенной в город из окрестных гор по древним акведукам. Слуга, подняв руку, чтобы прогнать голубей, застыл, увидев султаншу. Хаджа поскорее спрятал веничек за спину и низко кланялся, пока Роксолана проходила мимо него. Эти люди не мешали ей. Сливались с молчаливой гармоничностью святыни, голубями, с небом и солнцем. С благоговением и почтительностью, не отваживаясь даже взглянуть вслед, сопровождали султаншу покорными поклонами — И она на какой-то миг словно бы даже поверила, что войдет в Софию одна без никого и укроется там хотя бы на короткое время от всевидящих очей, затеряется в огромной мечети так, что не найдет ее даже злая судьба. Переживала это ощущение каждый раз, хотя и знала, что оно обманчиво, зато оно разобьется в дребезги, как только... Минует она сагбенного в поклоне Хаджу, приблизится к гигантскому порталу. Маленькая песчинка в хаосе мироздания перед этими каменными массами, о которой уже тысячи лет бьются крики и шепоты перед этим гигантским каменным ухом Бога, что слушает молитвы, просьбы, жалобы и проклятия. и ничего не слышит. Думала не о Боге, и не о тех, от кого хотела скрыться за толстыми стенами Софии. Что они ей? Даже самые чистые ее намерения толковали по-своему, каждый раз выискивая в них что-то затаенное, чуть ли не преступное. Когда отдавала Синану свои драгоценности для расстройки участка Авред-базара, Весь Стамбул загудел, что сделало это нарочно, чтобы помешать Сулейману восстановить эски сарай Фатиха, сгоревший во время последнего большого пожара. Дескать, Сулейман, усматривая в этом пожаре руку Бога, хотел восстановить первый дворец завоевателя и переселить туда весь гарем во главе с султаншей, спрятать ее за высоченными стенами фатиха, куда не заглядывает даже солнце, а самому спрятаться в топкапы от ее чар. Когда и это показалось мало... Родились новые слухи. Будто Сулейман хотел в Тапкапы построить для себя отдельные покои, куда бы был запрещен вход даже для хурем. Но она подговорила его взяться, наконец, за сооружение его мечети Сулеймании, и теперь Синан вкладывает в это строительство все государственные прибыли. а сам султан для пополнения государственной сокровищницы вынужден вот уже третий год скитаться где-то в Кызылбашских землях. Верный Гасан, терпеливо перенося страдания, старательно собирал для нее слухи. Она принимала все доброе и злое, внешне невозмутимо, иногда даже оживленно, а душа постепенно наливалась ядом и горечью. Ничего святого не было на этом свете, и не ощущала она никакой святости, даже входя в этот величайший храм, в котором поселился суровый Аллах. Но рядом с ним продолжали жить боги христианские, и если пристально всмотреться в глубокую полусферу апсиды, можно было увидеть будто сквозь огненный туман фигуру с распростертыми руками. Фигуру Аранты, Панагии, покровительницы царь града, которая продолжает жить, схороненная в тайниках Великой Церкви, и молиться за род людской, подобно тому священнику, что вошел в стену, когда турки ворвались в святыню, и должен когда-то выйти, чтобы совершить богослужение за всех пострадавших.